Глава вторая. Я прискакал на гребень Колвера и спешился, подъехав к своей гробнице. Зашел внутрь и открыл гроб. Он был пуст. Хорошо. А то я уже начал сомневаться. Я наполовину ожидал там увидеть себя, лежащим передо мной, доказательство, что, несмотря на все признаки и интуиции, я каким-то образом забрел не в то отражение. Я вышел наружу и погладил звезду по носу. Сияло солнце, но ветер был холодным. У меня возникло неожиданное желание отправиться на море. Вместо этого я уселся на скамье и завертел в руках трубку. — Мы поговорили. Дара, сидевшая, поджав под себя свои руки на коричневом диване, улыбалась и подтвердила свою историю происхождения от Бенедикта и адской девы Линтры, рожденная и воспитанная при дворе хаоса, обширного невклидового царства, где само время представляло странные проблемы случайного распределения. «Рассказанное тобой при первой встрече с тобой оказалось ложью», — заявил я так что с какой стати я должен доверять тебе сейчас? Она улыбнулась и принялась рассматривать свои ногти. Я вынуждена была тогда солгать тебе, чтобы получить то, что хотела. И это — знание о семье, лабиринте, картах, о бомбере, завоевать твое доверие и иметь от тебя ребенка. А разве правда не послужила бы тебе с таким же успехом? едва ли я явилась от врага мои причины получить это были не из тех что ты одобрил бы а твое умение фехтовать ты тогда заявила мне что тебя тренировал бенедикт я училась у самого великого князя бореля высокого лорда хаоса и твоя внешность продолжал я она многократно менялась когда я наблюдал как ты проходила лабиринт как и почему. Все, кто происходит от хаоса, способны менять облик. Я вспомнил о выступлении Дворкина в ту ночь, когда он представлялся мной. Бенедикт кивнул. — Отец одурачил тебя своим обличьем Ганелона. — Аберон, сын хаоса, — подтвердила Дара, — мятежный сын своего мятежного отца но сила по-прежнему у него имеется. — Тогда почему же этого не можем делать мы? — спросил Рэндом. Она пожала плечами. — А вы когда-нибудь пробовали? — Наверное, и вы можете. — С другой стороны, это могло отмереть с вашим поколением. — Не знаю. Однако, что касается меня самой, то у меня есть определенные любимые обличья, к которым я возвращаюсь в напряженные моменты. Я выросла там, где это было правилом, где другой облик был на самом деле чем-то господствующим. У меня это все еще рефлекс. Именно это вы и засвидетельствовали в тот день. — Дара, — произнес я, — зачем тебе понадобилось то, что ты, по твоим словам, хотела? Знания о семье, лабиринте, карты, хамбер и сын. — Ладно, — вздохнула она. — Ладно. Вы уже в курсе планов Бранда разрушить и вновь создать Амбер? — Да. Это требовало нашего согласия и сотрудничества. — Включая убийство Мартина? — поинтересовался Рэндом. — Нет. Мы не знали, кого он был намерен использовать в качестве средства. — Вас бы это остановило, если бы вы знали? Ты задаешь гипотетический вопрос. Ответь на него сам. Я рада, что Мартин все еще жив. Это все, что я могу сказать об этом. Ладно, буркнул Рэндом, как насчет Бранда? Он сумел вступить в контакт с нашими вождями посредством методов, узнанных им от Дворкина. Ему были необходимы знания и силы. Он предложил сделку. Какого рода знания? — Ну, хотя бы то, что он не знал, как уничтожить лабиринт. — Выходит, ответственные за то, что он все-таки сделал, были вы, — проронил Рэндом. — Если ты предпочитаешь смотреть на это так. — Предпочитаю. Она пожала плечами и взглянула на меня. — Ты хочешь услышать эту историю? — Давай. Я уставился на Рэндома, и он тоже кивнул. — Бранду дали то, чего он хотел, — продолжал Эдара свой рассказ. Но ему не доверяли. Опасались, что коль скоро он будет обладать силой, какой ему угодно, то он не остановится на правлении, исправленным Амбером. Он попытался распространить свое господство и на хаос тоже. Ослабленный Амбер — вот что было желательно так, чтобы хаос был сильнее, чем он есть сейчас установление нового равновесия, дающего нам больше отражений, лежащих между царствами. Было давным-давно усвоено, что эти два королевства не могут слиться, или одно — быть уничтожено, не расстроив все процессы, находящиеся в движении между ними. В результате была бы полная статика или совершенный хаос, и все же, хотя и видно было, что на уме Бранда, Наши вожди пошли на соглашение с ним. Это была наилучшая возможность, которая представилась за долгие века. За нее надо было ухватиться. Чувствовалось, что с Брандом можно было иметь дело, а под конец заменить его, когда придет время. — Так значит, вы тоже планировали обман? — возмутился Рэндом. — Нет, если бы он сдержал свое слово. Но, впрочем, мы знали, что он его не сдержит так что мы предусмотрели ход против него. Какой? Ему бы позволили достичь своей цели, а потом уничтожили. Ему бы наследовал член королевской семьи Амбер, который был бы также из первого семейства хаоса, выросший среди нас и подготовленный к этому посту. Мерлин выводит свое происхождение с обеих сторон через моего прадеда Бенедикта и от тебя самого. «Двух самых вероятных претендентов на ваш трон». «Так ты из королевского дома хаоса?» Она улыбнулась. Я поднялся, отошел и уставился на пепел на каминной решетке. «Я нахожу несколько огорчительным быть участником проекта выведения нового вида», — произнес я наконец. Но, как бы там ни было, и допуская на минуту, что все сказанное тобой правда, почему ты теперь все это нам рассказываешь? Потому что я опасаюсь, что лорды моего королевства зайдут ради своей мечты так далеко, как мечтает и Брандт. То равновесие, о котором я говорила, немногие, кажется, понимают какая-то хрупкая вещь. Я путешествовала по отражениям неподалеку от Амбера. Я также знаю отражения, лежащие неподалеку от хаоса. Я встречала много людей и видела много вещей. Потом, когда я столкнулась с Мартином и поговорила с ним, то начала чувствовать, что перемены, которые, как говорили, будут к лучшему, будут не просто результатом перестройки Амбера на более приятный для моих вождей лад. Они вместо этого превратят Амбер, всего лишь в продолжение двора хаоса. Большинство отражений испарится и присоединится к нам. Амбер станет островом. Некоторые из моих вождей, испытывающие боль от того, что Дворкин вообще создал Амбер, действительно желают возвращения к временам до его создания, к полному хаосу, из которого возникло все. Я смотрю на нынешние условия как на наилучшие, и хочу сохранить их. Мое желание, чтобы ни одна сторона не вышла победительницей в любом конфликте. Я повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Бенедикт качает головой. — Значит, ты не на чьей стороне? Мне хочется думать, что я на обеих. — Мартин, — произнес я. — В этом ты с ней? Он кивнул. Рэндом рассмеялся. Вас даже двое против и Амбера, и двора Хаоса. Чего вы надеетесь добиться? Как вы надеетесь способствовать этому шаткому равновесию? Мы не одни, — заявила она, — а план не наш. Ее пальцы порылись в кармане. Когда она вынула их, что-то сверкнуло. Она повернула это на свет. Она держала перстень с печатью нашего отца. — Где ты его достала? — спросил удивленно Рэндом. — Да, где? Бенедикт шагнул к ней и протянул руку. Она отдала ему перстень. Он внимательно изучил его. — Это отцовский, — подтвердил он. — Как вы знаете, у него есть маленькие метки сзади, которые я видел раньше. — Зачем он тебе? «Во-первых, убедить вас, что я действую правильно, когда сообщу вам его приказы», — ответила она. «Откуда ты вообще знаешь его?» — заинтересовался я. «Я повстречалась с ним во время его затруднений некоторое время назад», — сообщила она нам. «Фактически можно сказать, что я помогла ему избавиться от них. Это случилось после того, как я встретила Мартина и стала склонна относиться к Амберу более сочувственно». Но, впрочем, ваш отец также очень обаятельный и убедительный человек. Я решила, что не могу просто стоять и смотреть, как он остается пленником у моей родни. Ты знаешь, как он вообще попал в плен?» Она покачала головой. «Я знаю только, что Бранд добился его присутствия в достаточно далеком от Амбера отражении, чтобы его можно было взять». Я считаю, что это было связано с ошибочным поиском несуществующего магического инструмента, могущего исцелить лабиринт. Теперь он понимает, что сделать это может лишь камень. То, что ты помогла ему вернуться, как это повлияло на твои отношения с твоим собственным обществом? Не слишком хорошо. Я временно без дома. И ты хочешь иметь его здесь? все зависит от того, как обернется дело. Если мой народ добьется своего, я с такой же скоростью вернусь или останусь с тем, что сохранится от отражений. Я вытащил карту и взглянул на нее. — Как насчет Мерлина? Где он сейчас? — Он у них. Я опасаюсь, что теперь он может быть их человеком. Он знает о своем происхождении, но они длительное время занимались его воспитанием. Я не знаю, сможет ли он вырваться оттуда. Я поднял карту и пристально уставился на нее. «Бесполезно», — сообщила она. «Они не функционируют между Амбером и Хаусом». Я вспомнил, как трудна была связь по карте, когда я находился на краю этого места. Но все равно попробовал. Карта стала холодной в моей руке. Возникло слабое мерцание ответного присутствия. Я попробовал усерднее. — Мерлин, это Корвин. — Ты слышишь меня? — призывал я. Я, кажется, услышал ответ. Он, как мне показалось, был «я не могу». А затем ничего. Карта потеряла свою холодность. «Ну как? — спросила Дара. — Я не уверен, но связь, по-моему, была, но только на миг. — Выходит, я немного ошибалась. Либо условия хорошие, либо ваши умы очень схожие. — Когда ты размахивала отцовской печатью, то говорила о каких-то приказах, — заметил Рэндом. — Каких приказах? И почему он передает их теперь через тебя? — Тут дело в своевременности. — Своевременности? — Черт побери, да он лишь утром уехал отсюда. Ему надо было закончить одно дело, прежде чем он был готов для другого. Он не имел представления, сколько на это уйдет времени, но я была в контакте с ним как раз перед тем, как явиться сюда, хотя я едва ли была готова к приему, который получила. И теперь он готов начать следующую фазу. — Где ты с ним говорила? — спросил я. — Где он? Представлений не имею где. Он вступил со мной в контакт, и он хочет, чтобы Бенедикт атаковал немедленно. Жарар наконец зашевелился в огромном кресле, где он сидел и слушал. Он поднялся на ноги, заткнул большие пальцы за пояс и посмотрел на нее сверху вниз. Подобный приказ должен происходить прямо от отца. От него и происходит заявила она. Он покачал головой. «Все это не имеет смысла. Зачем вступать в контакт с тобой, лицом, которому мы имеем мало причин доверять, а не с одним из нас?» «Я считаю, что он в то время не мог вас дозваться. С другой стороны, он был способен дозваться меня». «Почему?» «Он не воспользовался картой». У него нет моей. Он воспользовался резонирующим эффектом черной дороги, схожим со средством, благодаря которому Брант однажды бежал от Корвина. — Ты многое знаешь о том, что происходило? — Да, у меня есть источники при дворе, а Брант переправился туда после вашей схватки, и я кое-что слышала. — Ты знаешь, где находится сейчас наш отец? — вмешался Рэндом. — Нет. Но я считаю, что он направился в настоящий Амбер посоветоваться с Дворкиным и вновь изучить повреждения первозданного лабиринта. С какой целью? Не знаю, вероятно, чтобы решить, какой курс ему выбрать. Тот факт, что он дозвался меня и приказал атаковать, скорее всего, означает, что он решил. Давно ли вы связались? Всего несколько часов назад, по моему времени. Но я была далеко отсюда, в отражении. Я не знаю, какая тут разница во времени. Я слишком недавно начала принимать участие в ваших делах. Так, значит, это могло быть чем-то крайне недавним, возможно, лишь несколько минут назад, задумчиво произнес Жерар. Но почему он говорил с тобой, а не с одним из нас? Не верится, что он не мог связаться с нами, если бы пожелал. Вероятно, это для того, чтобы показать, что он относится ко мне положительно. Все это может быть правдой, — заявил Бенедикт. Но я не двинусь с места без подтверждения приказа. Фиона все еще у первозданного лабиринта? — спросил Рэндом. В последний раз я слышал, что она разбила там свой лагерь, — подтвердил я. Я понимаю, что ты хочешь этим сказать. Я сдал карту Фионы. — Потребовалось больше, чем один из нас, чтобы выбраться оттуда, — заметил Рэндом. — Верно. Поэтому помоги мне. Он поднялся и приблизился ко мне. Бенедикт и Жерар также подошли поближе. — В этом нет необходимости, — запротестовала Дара. — Я игнорировал ее и сосредоточился на тонких чертах моей рыжей сестрицы спустя несколько мгновений у нас возник контакт фиона произнес я видя по фону что она все еще находится там в сердце всего сущего отец тут да она натянута улыбнулась он внутри с дворкиным слушай срочное дело я не знаю знаешь ли ты дару или нет но она здесь я знаю кто она но никогда не встречала ее Она утверждает, что у нее есть приказ о немедленной атаке от отца. У нее есть в подтверждении ее заявления его перстень с печатью, но прежде он об этом не говорил. Ты знаешь что-нибудь об этом? Нет. Мы всего лишь обменялись приветствиями, когда он и Дворкин пришли сюда посмотреть на лабиринт. У меня тогда возникли некоторые подозрения, и это лишь подтверждает их. «Подозрения? Что ты имеешь в виду? Я думаю, что отец собирается попробовать отремонтировать лабиринт. При нем камень, и я подслушала кое-что из сказанного им Дворкину. Если он предпримет такую попытку, то при дворе хаоса узнают о ней в тот же миг, когда он начнет. Они постараются остановить его. Ему желательно нанести удар первому, чтобы держать их занятыми». Отвлечь их. Только что? Это убьет его, Корвин. Уж это-то я знаю. Преуспеет ли он или нет по ходу дела, он будет уничтожен. В это трудно поверить. В то, что король отдает свою жизнь за свое королевство? Да. Значит, либо он сам изменился, либо ты никогда по-настоящему не знал его но я верю, что он собирается попробовать это. Тогда зачем посылать свой последний приказ с человеком, которому, как он знает, мы по-настоящему не доверяем? Я бы предположила, чтобы показать, что он хочет, чтобы вы ей доверяли, коль скоро он подтвердит это. «Это кружный путь вершить дела» но я согласен что нам не следует действовать без подтверждения ты можешь получить его для нас не откладывая попробую я вызову тебя как только поговорю с ним она прервала контакт я повернулся к даре слышавшей лишь часть разговора ты знаешь что отец собирается сделать прямо сейчас что то связанное с черной дорогой на это он указывал Однако что и как он не сказал. Я отвернулся, собрал карты и положил их в футляр. Такой поворот событий был мне не по душе. Пока этот день начался плохо, и с тех пор дела все время катились по наклонной, и к тому же давным-давно миновало время обеда. Я поморщился, покачивая головой. Когда я разговаривал с Дворкиным, он описал мне результаты любой попытки отремонтировать лабиринт, и они казались мне весьма ужасными. Что, если отец попытается это сделать, потерпит неудачу и погибнет? Где мы тогда окажемся? Прямо там, где теперь только без вождя, накануне битвы и с вновь зашевелившейся проблемой наследования. Все это отвратительное дело снова вернется в наши умы, когда мы поскачем на войну и все мы начнем свои личные приготовления к схватке друг с другом, как только разделаемся с общим врагом. Должен быть иной способ управиться с делами. Лучше отец живой и на троне, чем оживление интриг из-за наследования. «Чего мы ждем?» — поинтересовалась Дара. «Подтверждение?» «Да», — буркнул я.